Зависть. Когда Северцев сошел с трамвая и поднялся на седьмой этаж, там было тихо. Он открыл английским ключом свою квартиру, заранее ужасаясь взломанным ящиком и перерытым чемоданом, но в квартире было тихо, прохладно и пыльно. Все вещи стояли на своих местах. Что за шутки? сказал Северцев, но тревога его от вида никем не тронутой квартиры еще усилилась. Он пошел к Баклунову. Капитан сидел на диване в густых облаках табачного дыма. Сквозь дым блестели его спокойные глаза. «Кого ограбили?» — спросил Северцев. «Кого?» — спросил в свою очередь Баклунов. «Вы послали мне телеграмму об этом». Баклунов сел на диван и устало засмеялся. «Нет ничего хуже, когда при вас человек смеется от неизвестной причины. Это бесит». Северцев пожал плечами, сел и демонстративно потянул к себе газету. Он ждал, когда Баклунов окончит. «Не ограбили, а обставили», — сказал, наконец, Баклунов. «На телеграфе перепутали. Я вам телеграфировал. Нас обставили». «Обставили, как мальчишек. И обставил свой же брат, капитан дальнего плавания Гернет». Северцев догадался, что дело, очевидно, относится к ледниковой эпохе. Неужели этот капитан решил так долго мучившую его загадку? Северцев в тот час забыл о своем отвращении к ледниковым теориям и обличительной речи против Баклунова. «Если Гернет разгадал полярный ребус, — думал Северцев, — то нет, это невозможно». Кто бы мог подумать, что тоненькая книга в 120 страниц способна вызвать у обитателей седьмого этажа такое жестокое волнение. Она была издана в Японии, в Токио, на русском языке. Переплет был сизого цвета, как зимний горизонт. На книге стояли рядом два названия — русское «Ледяные лишаи» и английское «The Ice Likens». «Кто автор?» — спросил прежде всего Северцев-Баклунова. Ему никто не ответил. Северцев взял книгу и прочел вслух. «Капитан дальнего плавания Е.С. Гернет». Внизу он заметил подзаголовок «Новая ледниковая теория», «Общедоступно изложенная». Черт возьми. «Оказывается, эти вещи можно даже излагать вполне общедоступно», — пробормотал он и отложил книгу. Баклунов, как бы догадавшись, о чем думает Северцев, насмешливо улыбнулся. «Гернетт поистине с гениальной простотой объяснил происхождение ледниковой эпохи, но этого мало. Он указал даже способы, как вернуть Землю к миоценовому климату. Каково? В них нет ничего фантастического. Все просто, как свечка». «Для вас все просто», — огрызнулся Северцев. Баклонов перестал улыбаться. Спокойствие его было наигранным. Он бился над загадкой ледниковой эпохи несколько лет, но, как это часто случается, где-то в Японии старый капитан, морской агент СССР, думал над тем же и решил задачу. И Баклонов опоздал. Казалось бы, открытие Гернета должно было его успокоить, но случилось как раз обратное. Баклонов чувствовал горечь и стыд. Если бы телеграф действительно напутал и вместо обставили передал, Ограбили, то это слово совершенно точно передало бы настроение Баклунова. Он чувствовал себя ограбленным или вернее, пассажиром, опоздавшим на несколько секунд к поезду, отходящему только раз в жизни. Об этом настроении Баклунова догадывалась одна лишь Наташа. Отец перестал напевать, много курил и часами просиживал на диване, тяжело упираясь ладонями в жесткое сиденье. Думать в таком неудобном положении было невозможно, и Наташа поняла, Что отец не думает, а попросту подавлен. Баклунов был не только подавлен, но и раздражен, как человеку, которого вырвали из рук только что начатую увлекательную книгу. Поступок Гернет оказался почему-то грубым и несносным, как будто этот боевой капитан, бывший командующий Азовской Красной Флотилии, сделал свое открытие на зло Баклунову, а книгу в 120 страниц сунул к его носу, как кукиш. Баклунов настолько ярко представил себе эту картину, что даже вслух произносил за Гернета: "Видел старая швабра, я тоже лезешь в геологию". Поэтому сомнения северцева в тайне обрадовали Баклунова, оба решили этим же вечером подвергнуть книгу Гернета самой убийственной критике. Они утешали себя мыслью, что это необходимо, слишком велико открытие, чтобы принять его на веру надлежало расковырять теорию Гернета и найти плохо завязанный узел. Стоило дернуть за него, и вся теория рассыплется, как карточный домик. Но Гернет оказался хитрее. Он связал теорию с железными морскими узлами, со спокойствием и опытностью старого капитана. К тому же эти узлы были пропитаны, словно морской водой, до крайности простыми и всем понятными предпосылками. А морской узел, набухший в соленой воде, Невозможно прострелить даже пулей. Вечером дождь усилился. Свет ламп, как всегда, во время дождя стал желтым и уютным. Баклонов представил себе холодный дождь, сыплющийся на всю Ленинградскую область, на всю Россию, и поежился. В последние дни ему в голову приходили неприятные раздражающие мысли. Как должно быть грязно и ветрено в серых полях, как противно прилипает к ногам глина, как бегут по асфальту черные ручьи с окурками, спичками и прочим мусором, вымытым с тротуаров. Баклунов чувствовал, как лимонадный газ, глухое раздражение. Вдруг бутылка лопнет и забрызжет комнату холодной жидкостью, пахнущей сладким лекарством. Вдруг раздражение перерастет в злых и мелких словах. Какая нелепость! Баклунов сжал голову руками и поморщился. Так он просидел два часа, дожидая Северцева. Но Северцев все не приходил. От непогоды ныла простреленная рука. Пробила 9 часов. Время текло бесплодно и утомительно. Потом Баклунов услышал шум в передней. Пришла Наташа. Она вошла в комнату, и Баклунов, не оглянувшись, почувствовал запах сырой листвы от ее свежего платья. Потом к его щеке прижалась горячая щека и легкие пряди мокрых волос. И он, как во сне, услышал голос Наташи. Баклунов вздрогнул. Никогда еще Наташа не говорила с ним так, как сейчас. «Папа», — тихо сказала Наташа. «Папа, тебе очень тяжело, что это сделал он, а не ты?» Баклонов кивнул головой. «Брось», — сказала Наташа, и в голосе ее послышался смех. «Я бы радовалась, а ты сердишься. Как нехорошо. Я даже сказать не могу. Ты же никогда в жизни не завидовал. Ты меня отучал от зависти и читал мне даже чьи-то стихи, помнишь?» «Не завидуй другу, если он богаче, если он красивее, если он умней». «Чье это, папа?» «Не помню. Кажется, северянина», — хрипло ответил Баклонов. «Я тебя не узнаю». «Еще тише», — сказала Наташа. «Было так хорошо, и вдруг... вдруг все притихли, сделалось скучно. А ты сидишь целыми днями на диване и куришь без конца. Я бы иначе поступила. Я бы написала этому Гернету хорошее письмо, поблагодарила его за то, что он... Не побоялся додумать до конца и решить такую трудную вещь. Я была бы на твоем месте счастлива. Ты думаешь? Спросил Баклонов и вздохнул. Наташа поцеловала его в седой висок. Баклунов встал. Ему трудно было признаться перед дочерью в своей слабости. Ты права, девочка. Он смущенно улыбнулся. К черту злые мысли, к черту эту муть! Он быстро подошел к роялю, сел, откинул крышку и ударил по клавишам. Оскалы грозные, шумят и бьются волны, из белой пены дробясь, бегут назад. Дождь за окнами полил чаще. Блеснул синий огонь, и прокатился широкий гром. Аккорды сливались с громом, Брызги дождя попадали на черную крышку рояля. От гула сыпались лепестки с сухих фиалок, Забытых гельмерсеном в стакане. Ночь бушевала музыкой. Молниями, громами, ночь влетала в комнату сырым ветром и заполняла все норы с запахом гвоздики. Небо разверзалось яркими безднами. Тогда Наташа видела серые струи ливня, мчавшиеся на землю со стремительной силой. Кущи розовых облаков, похожих на исполинские сады, громоздились над заливом. Наташа любила ночные грозы. Она знала, что отец опять стал прежним. По обыкновению ей захотелось заплакать от радости, но ночь была слишком ослепительной и гневной от свежих слез дождя. Они ударяли чёрным огнём стёкла. Баклунов пел. Сначала ему отозвался в своей квартире Михельсон, потом Северцев. Казалось, пел седьмой этаж. Над ним в страшной высоте проносилась сверкающая приморская гроза. Живые льды. Старик с копной седых волос медленно поднял руку. Протяжно запел английский рожок. Оркестр отрывисто вздохнул всеми струнами. Неизвестно откуда, так как музыкантов не было видно, раскачивая слушателей, самый зал, поднятые руки дирижера полились первые звуки. Наташа притихла. Музыка раздвигала стены старинного театра, наполняла собой весь вечер, весь Ленинград. Наташа казалось, что звуки ударяются о тяжелую Невскую воду И поднимаются вновь еще более мощные и потрясающие сознания. Баклонов испытывал ощущение полета. Он не слушал оркестра. Он вспоминал теорию Гернета, и она представлялась ему торжественной и грозной силой. Музыка помогала думать. Научная теория сливалась с ней в неразрывное целое. И Баклонов боялся только одного. Как бы оркестр не окончил исполнение раньше, чем он передумает до конца книгу Гернета. Он неожиданно вспомнил летний рассвет над Донежским озером, сверкающий как бы от белого льда, тот рассвет, когда он впервые испытал волнение при мысли о величавости полузабытых геологических эпох. И вот теперь конец. Мысль его безропотно нашла по кругу, вычерченному твердой рукой Гернета. О чем говорил этот седой капитан, лицом похожий на Ленина: чем выше над землей, тем холоднее. На некоторой высоте вокруг земного шара простирается снегоизбыточный слой атмосферы. Если бы каким-либо чудом мы подняли до этой высоты ровную площадь Земли, то на ней никогда не стаивал бы снег. Баклонов ясно представил себе плоскогорье, медленно поднимающееся вверх в течение тысячелетий. Сначала оно будет проходить те области атмосферы, где снега не будет совсем, или он стаивает целиком, потом поднимается еще выше в те холодные области, где снег будет лежать всегда, и, наконец, выйдет из этого пояса, подымется еще выше, где, как и внизу, снега не будет совсем, или он будет не всегда. Ту область воздушного пространства, где снег не стаивает, где он с каждым годом накопляется все больше. Гернет назвал «снегоизбыточный». Снегоизбыточный слой окружает весь земной шар, И это доказывается тем, что во всех широтах от экватора до полюсов лежат покрытые вечным снегом горы, пишет Гернет. Нижняя плоскость, ограничивающая снегоизбыточный пояс, названа Гернетом нулевой. Здесь снега выпадает ровно столько, сколько тает. Снегоизбыточная область обнимает Землю неравномерной пеленой. Около полюсов она опускается ниже, чем у экватора. В странах с холодным, влажным климатом она простирается ближе к Земле, чем в странах, «Жарких и сухих». «Да, это верно», — мысленно согласился Баклунов. Он вспомнил стеклянные от льда вершины Альп, то были исполинские области земли, поднятые неимоверной силой до снегоизбыточного слоя атмосферы. Баклунов прислушался. Рожки пели долго и заунывно, зывая неторопливое стадо. Оркестр молчал. Это молчание напоминало тишину горных стран, где слышен малейший шорох веток и сухой травы, Потом оркестр вздрогнул далеким струнным громом. В горах сорвалась лавина. Пойдем дальше. Земля как будто дышит. Материки то опускаются, то поднимаются, И это движение делает горы легче всего, заметными на берегах морей и океанов. Нужны тысячелетия, чтобы осели в воду на несколько сантиметров набережные Александрии. И столько же тысячелетий, чтобы поднять на эти несколько сантиметров гранитные шхеры Финляндии». Что произойдет, если большой материк, имеющий форму купола, все время поднимаясь в течение тысячелетий, дойдет до снега избыточного слоя атмосферы? На самой верхней точке этого материка выпадет снег, и этот снег никогда не растает. Он будет накапливаться из года в год, давить на нижние пласты и превращать их в материковый лед. Наконец лед поползет к берегам. Так возникает первая ледяная гангрена. Ее Гернет называет ледородной возвышенностью или ледородным бугром. Ветры разносят снег вокруг бугра, белая гангрена начинает медленно увеличиваться, и воздух над ней сделается холоднее. Чем холоднее воздух, тем ближе к земле опускается снегоизбыточный слой, и тем скорее идет разрастание снежного пятна. Под тяжестью все новых и новых пластов снега бугор будет оседать и расползаться, и никогда не сможет дойти до такой высоты. Чтобы выйти наконец за пределы снегоизбыточного слоя. Баклунов не шевелился. Он старался представить себе тихий и страшный рост ледяного лишая. Достаточно, чтобы самая незначительная площадка материка поднялась выше снега нулевой поверхности, и ледяной лишай готов. Он начинает расползаться, снижает температуру, опускает к земле снеговой пояс и крошит на мелкие части материк. Музыка играла глухо и трудно. О, эти проклятые живые льды! Баклунов ясно слышал тихий скрип ледников, ползущих к берегам с силою миллиардов тонн и стирающих в мокрую грязь гранитные горы. Если у материка пологие склоны, то лед дойдет до моря. Что же будет дальше? Если Лишай встретит мелкое море, то он целиком заполнит его льдом и вытеснит воду. Так было очевидно с Балтийским морем во время ледниковой эпохи. Если лишай дойдет до глубокого моря, он начнет выбрасывать миллионы своих обломков, айсбергов, гигантских, как американские заоблачные дома. Морские течения будут подхватывать айсберги и уносить их в океан ледяной рекой. Рождение айсбергов будет происходить беспрерывно. Холодная река айсбергов может достигнуть каких-либо берегов. Над этой рекой температура всегда будет стоять на нуле. И потому снегоизбыточный слой атмосферы тоже будет висеть над ней очень низко. Если на этих неведомых берегах окажутся возвышенности, которые попадут в этот снизившийся над рекой из айсбергов снегоизбыточный слой, то на них тотчас же родятся собственные ледяные лишаи. Они, в свою очередь, доползут до моря и пошлют новую реку айсбергов. Ледяная зараза медленно поползет дальше. Так из небольшой пяди земли Величиной с медный пятак рождается всепланетная катастрофа. Так случилось с Лишаем, располшимся из Гренландии и давшим Земле ледниковую эпоху. Но может случиться и иначе. Вокруг материка в море нет течений. Тогда айсберги замкнут материк широким поясом и будут плыть вперед только от толчков других айсбергов, напирающих сзади. Это и происходит в Антарктике. Когда же Лишай становится? только тогда, когда он займет громадную площадь земли и вызовет резкое похолодание. Когда над всей областью Лишая установится холодный климат, вызванный этим же самым Лишаем и неизбежно связанный с сухостью воздуха, только тогда прекратится обильное выпадание снега, и Лишай перестанет расти. В Европу льды пришли из Гренландии. Баклонов вспомнил объяснение Гернета. В эпоху, близкую к Ледниковой, Гренландский материк, похожий на гигантский щит, медленно подымался. Когда он коснулся своей вершины снегоизбыточного слоя атмосферы, на нем появился первый ледяной лишай. Все разрастаясь, лишай дополз до моря и начал рождать бесчисленные айсберги. Холодное течение гнало их вдоль берегов Северной Америки к острову Куба. Навстречу айсбергам шел теплый гольф Штрэм. Но тонкий слой его воды мог только замедлить движение ледяных гор, Чьи подошвы лежали в мощном и глубоком океаническом течении, стремившемся к югу. Остановить льды Гольфштрем не мог, айсберги шли на перерез Гольфштрему, как миллионы ледяных дредноутов в пене, в тумане, в холоде. Теперь вступил медленный и торжественный марш. Баклунов закрыл глаза. Оркестр пел суровую сагу о ледяной армаде, пересекавшей ночные воды Атлантики. Белые громады льда. Черные волны, бурная ночь и пронзительные звезды так надвигалась в музыке ледниковой эпоха. Что случилось потом, подумал Баклунов. Айсберги двигались к югу. Над ними, как аэроплан, в бреющем полете припадала к земле неустранимая и проклятая снегоизбыточная область. Она присасывалась снежными пятнами к выступам материков и порождала новые лишаи. Самым обширным из них был Лабрадорский. Гольфштрем прорывался между ледяных полей и айсбергов и охлаждался до нуля. Он поворачивал мелкие ледяные горы, чьи подошвы оттаяли и не доходили до глубокого южного течения, и нёс их на север, к берегам Англии и Скандинавии. Холодный Гольфштрем ударял в эти берега и протягивал к ним, как магнитом, снегоизбыточную область атмосферы, обширные пространства воздуха, насыщенные влагой. Так родились скандинавские и английские лишаи и постепенно начала леденеть вся Северная Европа. Меоценовый климат был уничтожен. Европа оказалась раздавленной льдами. Прошли сотни геологических лет. Неизмеримость их трудно передать даже сравнением. Один геолог сказал об этом так. «Представьте себе, что через каждое тысячелетие в громадной горе прилетает птица и точит свой клюв о гору. И вот когда гора источится, Пройдет только одна секунда геологической эпохи. Проходили тысячелетия. Льды, плывшие к экватору, постепенно растворялись в теплой воде Гольфштрема. Но те льды, которые Гольфштрем нес к северу, не таяли, они заполняли полярный океан. Потом, в гущу наносных льдов, врезались потоки айсбергов из Скандинавии и Канады. Полярный океан застыл и начал действовать на соседние области Земли как обширный ледник. Над океаном установился сухой зимний климат. Ночное небо всегда сверкало звездами, снега выпадало все меньше и меньше, и, как естественное последствие сухости воздуха, снегоизбыточный слой поднялся выше и оторвался от Гренландии. Рост лишая прекратился, айсберги рождались все медленнее и реже. В Канаде началось бурное таяние снегов. Гольфштрем уже не пробирался сквозь сплошное море айсбергов и перестал терять теплоту. Он снова потеплел и принес к берегам Европы дыхание тропиков. Европа медленно освобождалась от ледяных массивов. Началось едва заметное бесконечно медленное таяние Полярного океана. Баклунов открыл глаза. Старик с копной седых волос стоял неподвижно. Раскинув руки, палочка едва заметно качалась в его пухлых пальцах. Осторожно и тихо напевали гобои. Они боялись спугнуть теплые ветры, принесшие к истертым льдами берегам Европы воздух антил. В прозрачных лужах сияло туманное синее небо. Скрипки вздохнули сдержанной радостью. То была радость от первых подснежников и эдельвейсов, расцветших у края зернистого фирна. Золотой век налетал в порывах горячего ветра, и тысячи ручьев шумели, сливаясь в долины. Оркестр неожиданно вдохнул на Баклунова легким порывом звуков и запахом апельсинов. «Прекрасно», — подумал Баклунов, но глухое беспокойство не покидало его. «Все это прекрасно, но не в этом дело. Льды притаились и ждут своего времени. Новое оледенение Европы неизбежно. Полярный океан, хотя и медленно, но все же тает, и это грозит земле жестокими бедами». Когда океан растает настолько, что сухой зимний климат в Арктике сменится влажным, снегоизбыточный слой опять опустится к земле, и Гренландия снова начнет леденеть и рождать айсберги, снова повторится все то, что уже испытала земля в ледниковую эпоху. Но что же может сделать человек, чтобы остановить движение льдов? О том, что несут с собой льды, Гернет говорил коротко и просто. Это будет ужас, не поддающийся моему описанию. О том, что должно сделать человечество, он говорит с такой же простотой. Человечество должно уничтожить гренландский ледяной лишай. Надо успеть искусственно уничтожить ледяной покров Гренландии раньше, чем полярный океан оттает настолько, что в Гренландии начнется усиленное рождение айсбергов. Ледяной щит Гренландии простирается на 2 миллиона квадратных километров. Его толщина колеблется от 1 до 2 километров, Растопить этот материк из льда невозможно никакими доступными человечеству способами техники. Но Гернет, как было сказано, связал свою теорию морскими узлами. Он даже смеется: неужели вы думаете, что лед нужно плавить или колоть ломами, как это делают московские дворники, и отвозить на баржах к экватору? Это явные бредни. Все сделает Солнце. Ему надо только немного помочь. Лед в Гренландии образовался не от холода, а от чрезмерного накопления снега. В Гренландии всегда остается некоторый, очень небольшой избыток снега, не успевающего стаить. Этот избыток и питает ледяной лишай. Избыток снега должен быть уничтожен. Тогда солнце не будет бесплодно оплавлять снега, прикрывающий материковые льды Гренландии, как это происходит теперь, а начнет плавить самые льды, пока не дойдет своими силами до грунта. Солнечного тепла для этого хватит. Немногим должно быть известно, что летом Гренландия получает в полтора раза больше тепла, чем экватор. Раз таяние материков во льда начнется, оно будет идти быстро, непрерывно и не остановится, пока Гренландия опять не превратится в прежнюю зеленую и веселую страну. Уничтожение ледяного острова ускорит таяние Полярного океана. Земля вернется к Миоцену. Бесконечное теплое лето будет стоять над Арктикой, и пустынные каменные земли покроются девственными лесами. Незамерзающий Северный океан в полярную ночь будет отражать зарево сияний и огни пароходов, идущих из Лондона в Тихий океан, ибо кратчайший путь из Европы в этот океан лежит через Берингов пролив. Европа, Сибирь и Канада сделаются богатейшими житницами земли, Зима не исчезнет, но она будет мягкой, снежной и насыщенной озоном, как зимы Баварии. Сиреневая макрель осторожно войдет стаями в когда-то холодные и мрачные моря. Дыхание антил затопит север запахами ванили и соли. Новая эра, созданная руками человека, взойдет над землей. Золотой век, пышный от зелени и блистающий солнцем. Оркестр затих. Свет люстр дрожал от последних мощных раскатов симфонии. Из открытых дверей сквозило свежестью летнего вечера. Как растопить небольшой избыток снега, об этом Баклунов еще не думал. Способ Гернет оказался наивным. Гернет предлагал пустить по Самерсуаку снеговые танки. Они будут собирать излишек снега в свои трюмы, отвозить к берегам и сбрасывать в море. Гернет писал свою книгу в 1929 году. И только этим Баклунов объяснял его устаревшее и громоздкое предложение. С тех пор нашли очень простой способ ускорить таяние снега, посыпая его сажей. Снег, посыпанный сажей, тает стремительно. Баклунов рассказал об этом Наташе. Наташа даже рассмеялась. Море вокруг Гренландии будет черным, вода в реках приобретет цвет китайской туши, и вся страна станет чумазой, как пароходный кочегар. Северцева не было дома. Обозлившись на ледниковые теории на Гернета, Баклунова, на Гренландию и миоцен, он уехал в Петергоф. Один Леонид Михельсон бушевал в своей квартире, разучивая песенку Биранже «Если б вечный свой путь совершить наше солнце забыло, завтра целый бы мир озарила мысль безумца какого-нибудь». Баклунов, утомленный размышлениями о теории Гернета и музыкой, быстро уснул. На рассвете он проснулся. За открытым окном торжественно и глухо гудел аэроплан. Он нес в высоте два огня. Они летели сквозь ночь, как медленные падающие звезды. «Зачем я проснулся?» — спросил себя Баклунов. Он был убежден, что люди никогда не просыпаются зря. В Онежской флотилии Баклунов показывал часто фокус. Он будил сорвинга, произнося шепотом слова «боевая тревога». Сорвинг, не просыпавшийся от самого отчаянного крика, при этих словах вскакивал и хватался за свой больничный халат. Он называл его очень торжественно шинелью. «Почему я проснулся?» — повторил Баклунов. И вдруг понял. Его разбудил аэроплан. Засыпая, он думал, что, пожалуй, лучше всего распылять сажу над ледяными полями Гренландии с аэроплана. Он уснул с этой мыслью, и теперь ему казалось естественным, что разбудил его напряженный гул аэроплановского мотора. «Как все просто и как все величаво», — подумал Баклунов. Эта мысль относилась к теории Гернета. Розовый предрассветный дым расстилался над Финским заливом. Сквозь дым сверкали огни пароходов. На небе не было ни одного облака, но откуда-то доносился легкий запах дождя. Веслоухий щенок стоял на террасе и лаял, на восходящее солнце. 1933 год.